Глава тридцать пятая. Он молчал. На тот момент Лан Шаньо уже видел много смертей. Жутких, трагично прекрасных, уродливых. Она — всего лишь глупая девушка, бездарно потратившая свой шанс на перерождение. Но Ради чего? Ради чего? Лан Шань Ю почувствовал колебание энергии и перевел взор на Инь Эйго, который торжественно появился в дверях храма со своими извечными спутницами. «Ты?» — на секунду он изумленно замер и усмехнулся. «Что ж, я надеялся, что успею поглотить источник до встречи с тобой. Впрочем, какая разница? Демоническому культиватору не справиться с его мощью!» То было правдой. Источник походил на бушующий океан слепящей силы, но Лан Шанью... С ним что-то произошло, когда она умерла. Та девушка будто отдала последние капли жизни на то, чтобы открыть ему глаза и снять морок тьмы с сознания. Только сейчас Шанью понял, в какого отвратительного монстра его обратила жажда неминуемой мести. — Кан Мэйлин? Инь Эй наконец, обратил внимание на тело девушки. Он негромко вздохнул. «Жаль, ты сделала свой выбор», словно сожалела безвозвратно потерянной вещи. Но Лан Шань Ю прекрасно знал, каким оружием нанесено то самое ранение. Он чувствовал аромат крови, исходившей от Инь Эй и это его разозлило. «Похоже, мне придется нарушить твои планы», — криво усмехнулся Шань Ю. И их клинки тотчас скрестились перед нефритовой лестницей. Искры летели в разные стороны, сильнейшая энергия уничтожала всё вокруг, разрушая даже постаменты древних артефактов. Лан Шанъю было тяжело держать оборону. Потеряв внутреннюю тьму, он значительно ослаб, а Энь Эйго помогали его ловкие спутницы. Однако культиватор чувствовал, что не может отступить. Этот бой станет либо победоносным, либо последним. Потоки стихий пробивали стены храма, свистели острые клинки, оставляя серьезные ранения. Лан Шанью был весь залит кровью, но и его извечный соперник выглядел не лучше. Оба тяжело дышали, походя на диких зверей. Никто из них не хотел сдаваться, но демонический культиватор понимал, что проиграет этот бой. Его поддерживала лишь живительная энергия той девушки. Тем временем кровь Кан Мэйлин достигла разрушенного постамента, на котором лежала духовная сфера, и впервые за тысячу лет она загорелась призрачным светом, в том мгновении меч Инь Эйгуо пронзил Лан Шан Ю. Глаза юноши расширились, ловя сияние вспыхнувшей сферы. Он что-то понял, всмотревшись в нее. Из последних сил Шаньо оттолкнул соперника и послал сильный импульс энергии прямо в артефакт. Духовная сфера взорвалась, и взрыв разорвал на части многих. Ни Чин Тао, Мяу Ронг, Цао Дан Дан, Ин Эй Гуо, Лан Шаньо. Испытывая невыносимую боль, Шанью видел, как сфера воссияла над мертвой девушкой. А потом осколки впились в его глаза, обращая беспощадное время вспять. Она пропускала все болезненные чувства через себя. Через страдания прошлого я восполняла прорехи собственной души. Зависть, любовь, страх, ненависть, отвратительное предательство. На самом деле Инь Эйгу никогда не был идеальным притворщиком. Просто так Ан Элин старательно не замечала тревожных знаков и поплатилась за это собственной жалкой жизнью. Ее внутренности горели огнем именно в том месте, куда Инь-Эй-Гоу нанес удар мечом. Мертвенный свет духовной сферы растворился, отпуская Лин-Лин. Она дотронулась дрожащими пальцами до собственных щек и поняла, что они мокрые от слез. Моя Мэй-Лин. Лан Шанью сидел рядом с ней на полу. Он горько улыбнулся, сжав ее холодные руки своими ладонями, Он явно не знал, что сказать. «Почему?» — наконец хрипло прошептала Кан Мэйлин. «Почему же ты молчал все это время?» Лан Шань Ю знал. Всегда знал о трагичном прошлом, которое они испытали, и нес на себе все его бремя. «Вначале я не собирался никому рассказывать. Кто бы мне поверил? Второй шанс на жизнь!» Заклинатель стиснул зубы. А потом я хотел рассказать, но не смог. Кан Мэйлин перевела водянистый взгляд на него. Прямо сейчас Лан Шанью казался более уязвимым, чем когда-либо, но она будто понимала его намного лучше. Я думал, рано или поздно ты вспомнишь сама, потому как были различия с прошлым. Сперва мне показалось, что именно я спровоцировал изменения событий, но потом осознал, что и ты другая, словно какое-то предчувствие оберегает тебя. Возможно, это остаточный эффект от воздействия сферы. А может, ты просто решил справиться совсем в одиночку? Это так похоже на тебя, Лан Шань Печально качнула головой Мэйлин. Взвалить на плечи неподъемную ношу вины и ответственности. Несколько секунд он молчал, будто бы соглашаясь с ее словами, а потом отрывисто признался. — Я боялся. Боялся того, что ты возненавидишь меня, когда вспомнишь прошлое. Я был демоническим культиватором, Мэйлин, и сотворил много зла. В конце концов, если бы не твоя жертва, я бы и не очнулся от морока. — Возненавижу? — Кан Мэйлин горько рассмеялась. «Не ты убил меня, Лан Шанью, и...» «Ты встал на защиту Источника, хотя мог этого не делать». «Мог», — не стал отрицать Шанью. «Я всегда задавался вопросом, почему ты использовала ритуал иссушения?» «Так безрассудно лишила себя последних крох энергии ради того, кто был безнадежным?» «Наверное, я саму себя считала безнадежной» медленно проговорила Майлин. «Бесполезный. Да я всегда и была такой. Просто девочка на заднем фоне в мире, где есть место для героев, красавиц и злодеев. Я была не нужна и сама взрастила в себе эту готовность к жертве, будто лишь так способна стать кем-то». «Это он?» — в голосе Лан Шанью прозвучали стальные нотки. «Это он сделал тебя такой?» «Я не знаю», — усмехнулась Мейлин. «Но тогда мне показалось, что лишь ты способен защитить источник. В конце концов, моя жертва очистила тебя. Я думала, что это невозможно, но...» Она резко прервалась и часто задышала. Ее вены вздувались, пытаясь вместить потоки прорвавшейся энергии. Преградой, стоявшей на пути духовного развития Мэйлин, все это время была прошлая жизнь, которую она, наконец, вспомнила. Лан Шань Ю сжал ее в объятиях и осторожно вплел в сияющую ауру собственную силу, ослабляя страдания Кан Мэйлин. «Герой и злодей!» — прошептала она с надтреснутым смешком. «Как глупо!» В своих фантазиях я назвала Инь Эйго героем, а тебя злодеем. Меня действительно можно таковым считать. Понимающе усмехнулся Лан Шанью. Давление энергии понемногу ослабло, и напряженные мышцы больше не сводило болью. Теперь я понимаю. Чуть тише добавила Мейлин. Понимаю, от чего было так грустно расставаться с родителями. «В той жизни они даже похоронить меня не смогли». Желваки заиграли на острых скулах Лан Шанью. «В этот раз все будет иначе. Я не дам тебе умереть». Она слабо улыбнулась и посмотрела в пылающие глаза мастера. «Ты многого добился за все время. Избрал иной путь на пике Тайшань. Постоянно тренировался для финального столкновения с ним, а я...» так и осталась бесполезной. «Это неправда!» Шань Ю резко подался вперед. «Ты! Если бы не ты!» На пару секунд он примолк и устало потер веки. Когда я начал осознавать перерождение, едва не возненавидел себя. А потом твердо решил все исправить. Но воспоминания возвращались ко мне урывками, и иногда казалось, что я не смогу ничего изменить». Это страшило сильнее всего — снова стать монстром, слепым к человеческим страданиям. Только ты появилась как луч света, говоря, что все возможно. Именно ты показала мне иной путь и постоянно побуждала не сдаваться, не поддаваться ненависти и тем темным желаниям. Канмейлин слушала его, затаив дыхание, и чувствовала себя так странно, Она всегда считала себя ненужной и слабой. Персонаж второго плана, ничего больше. Но прямо сейчас Лан Шанью говорил, что Мэйлин важна, что он не справился бы без нее. «А ведь вначале я совсем не знал тебя», — усмехнулся он. «Не хотел подпускать кого-либо столь близко. Но только Кан Мэйлин я не смог оттолкнуть по-настоящему. А теперь не представляю своей жизни без тебя». Девушка тихо сжала пальцами угол его одежды и мягко коснулась уголка губ своими. Всего на секунду остановиться. Представить, что они одни в целой вселенной. Нет горя, нет страданий, нет грядущей беды. «Похоже, я люблю тебя», — чуть слышно проронила Кан Мэйлин. «Да, люблю». И это чувство ни на что не похоже. Ее внутреннее «я», раздробленное на тысячу частей непониманием, страхами и болезненными воспоминаниями, наконец стало цельным, и обретенные чувства сильно отличались от влюбленности в иней Гоу. Она была подавляющей, раболепной и липкой тогда как любовь к Лан Шань Ю можно было сравнить лишь с крыльями за спиной, предающими сил. «Видят боги, я так страшился, что ты вновь обратишь внимание на этого ублюдка», — выдохнул Лан Шань Ю. «Мне бы хотелось отгородиться безразличием, но я сгорал от ревности». Они смотрели друг другу в глаза, и эти взгляды говорили много больше, чем могли сказать слова. В конце концов, оба понимали, это, может быть, их последний разговор. «Время!» — одними губами шепнула Кан Мэйлин. «Времени осталось совсем мало. Мы должны вернуться в то место, где все закончилось». «Я не хочу, чтобы ты шла туда!» — хватка Шанью усилилась. «В прошлый раз...» В прошлый раз ее темная кровь залила каменный пол священного места а голубые глаза остеклянели, безжизненно всматриваясь в пустоту. «Я не могу остаться в стороне», — горько улыбнулась Кан и «Ты сам знаешь, духовная сфера лишь дала нам отсрочку, вторую попытку, но мы должны завершить начатое. Вместе. Некоторые вещи невозможно изменить. Время и место трагедии, которая оборвалась без отчетливого финала, Им предстояло вернуться в центральный храм прямо сейчас. — Инь Эйгуо потревожил остальных, не так ли? — мягко спросила девушка. — Отвлечение внимания, дешевая инсценировка, — пренебрежительно фыркнул Лан Шанью. — Он не хочет, чтобы ему мешали, но в этот раз у него значительно меньше сторонников. — Полагаю, что ты тоже сделал свой ход, — усмехнулась Кан Мэйлин. Шанью лишь закатил глаза и встал, помогая ей подняться. Она вернулась к столу, на котором лежали разрозненные части защитного артефакта. Сильный ветер заплясал в ладонях девушки, перетекая в чистую энергию. «Я сошью тысячи оберегов между собой, и символы станут единым целым. Крепче стального щита, надежнее любой брони. Я хочу защитить это место. Храм». Учеников и мастеров. Пик шанси. Я хочу защитить свое будущее, родную деревню, бывших друзей, моих родителей. Я хочу защитить Лан Шанью. В этот раз история не оборвется так бесславно. Монстры, красавцы, злодеи и герой. В этот раз все будет иначе. Энергия непрерывно сплеталась, как будто Кан Мэйлин прорывалась вверх, к высшим сферам, и в конце концов она достигла своей цели. Защита Ануи вспыхнула золотом, звеньями крепчайшей брони, отдаленно напоминая крылья возрожденного Феникса. «Это необыкновенно!» — признался очарованный Лан Шанью. «Моя лучшая работа!» — кивнула Мэйлин но она способна изменить форму, стать практически чем угодно. Теперь я готова к встрече с прошлым. Они вышли из комнаты на улицу, подготовив экипировку. При лунном свете окружающая местность казалась таинственной и заброшенной. Похоже, все ученики и мастера отправились туда, откуда прозвучали взрывы, ошибочно принимая это за нападение демонических культиваторов. По темному небу проплыла величественная фигура духовного зверя Ханькси, и Линлин -Лин остановилась невольно приоткрыв рот. Но погоди, откуда взялся он? Лань Шанью улыбнулся. Его взор был устремлен ввысь. Нет, нет, Кан Мэйлин нахмурилась. И не Игуо, у него ведь это он нашел львина крыло в прошлой жизни. Спокойно пояснил Шанью. Но намного позже. Зверь отказывался ему подчиняться. «Помню», — пробормотала Линлин, -лин. «Он пытался сломать его волю, а потом...» «Потом Ханьси убили и Иня-Ягуо бросил его с демоническими культиваторами. Она по-новому посмотрела на Лан-Шанью. «Такой уж я человек», — усмехнулся мастер. «Решил отнять у Иня-Ягуо все. Зверя, славу, девушку». «Моя мстительность никуда не пропала!» Кан Мэйлин молча улыбнулась, сплетая свои пальцы с его. Лишь через несколько минут она вновь заговорила. Мялронг, Ронг, Цау и Ни Чин -тао. Неужели все предрешено, и нам придется сражаться и с ними?» «Погрязшие в болезненной любви». Мэйлин слишком хорошо их понимала. В прошлой жизни им не довелось общаться друг с другом, но в этой судьба сложилась иначе. Исход никто не знал наверняка. Ланшанью ничего не ответил. Они стояли прямо перед внушительными дверями центрального храма, там, где прошлое, настоящее и будущее сливались воедино.